Глава д е в я т н а д ц а т Кровавый водопад. Несколько дней спустя на рассвете призрачная кошечка прыгнула вети на постель и голосом советника Иволонга объявила, что сегодня в одиннадцать часов утра состоится водное занятие по подготовке к испытаниям воспитанников. Ей следует без опоздания прибыть в заповедник. Место н а х о ж д е н и е заповедника в сообщении никак не уточнялось. Но девочка уже неплохо обжилась в новом мире и ни ч у т ь и за з этого не переживала. Она сползла с кровати и критически осмотрела свою одежду, брошенную прямо на травяной пол холма. Да, в таком виде не хорошо являться на первое занятие. Джинсы едва не разваливаются в своей тыльной части и на коленях. Свитер весь перепачкан зеленью и в затяжках. Девочка решительно подошла к едва о т л е в ш е м у камину и вежливо попросила: "Новые джинсы и свитер, пожалуйста." Ну и белье, конечно. Пламя тут же оживилось, заиграло, и через секунду из камина вылетела стопка одежды и спикировала прямо в руки Веты. Спасибо, крикнула она и принялась в темпе одеваться. За завтраком пришлось посвятить родителей свои планы. Вета ожидала удивленные расспросы, непонимание, опасалась запрета и первой ссоры, ведь советник явно дал ей понять, что прежде никогда еще тролли не занимались ничем подобным. Но если отец и мама удивились, то даже виду не показали и дружно пожелали ей успехов в заповеднике. На улице уже во всю светило солнце. Малышка Кая играла во дворе дома с маленькой, не намного выше ее березкой оборотнем. Веточка! закричал, а едва заметив сестру, загадай кого-нибудь из человеческого мира, ну пожалуйста! Как Вета не торопилась, но отказать сестренке не смогла. Подошла к березке и прошла с ь пальцами по тонким веткам. Миг и березка исчезла, а по лужайке весело запрыгала рыжая белка. Белочка, вне себя от восторга з а в о п и л а Кая. Не такая как у нас, она пушистая, да? Она дышит? Вот бы ее в руках подержать. Пушистая и дышит, подтвердила Вета. И еще она дикая, так что не переживай, я тоже никогда в жизни белку в руках не держала. А как это дикая? Изумилась Кая, даже рот приоткрыла. Вот вернусь и расскажу. з р о с л ы м голосом посулила ей старшая сестра. Потом без лишних колебаний поднесла к губам золотой свисток, дунула в него и тут же, словно из воздуха, вынырнул о р л е н о к Он косился на девочку пустыми глазницами и пытался лихо бить копытом об землю. Наверное, при жизни это был совсем еще молодой конек. На этот раз г р о м о в а сама обойка запрыгнула ему на спину и крикнула: "За п о в е д н и к В Следующий момент случилось нечто неожиданное. Конь вдруг легко оторвался от земли и начал набирать высоту, явно планируя перемахнуть ближайший лесок. Пришлось Вете снова падать лицом на призрачную холку. Никто не предупредил ее, что эти кони умеют летать. Впрочем, он и не летел, просто шел по воздуху, как по земле, едва ли замечал разницу в отличие от Веты, ведь она больше всего на свете боялась высоты, не любой, а когда нет опоры под ногами. Через пару минут полет закончился. Вета подняла голову и открыла правый глаз. Перед ней открылась сплошная зеленая стена, как видно, выполняющая роль ограды. Конек как-то тревожно на нее посматривал, переминался на одном месте. Что, дальше не полетим? б о я з л и в о спросила его г р о м о в а Тогда позволь мне спуститься. Она сползла на землю, огляделась и в паре шагов от себя увидела э в о л о н г а а рядом с ним Бориса и Ингу. И трех неразличимых на вид коней призраков. делавших вид, что старательно щиплют травку. Вы чего это тут? н а п у с т и л а с ь на ребят Вета, как только советник прошел вперед к ограде. Кто вас сюда звал? Готовимся стать первыми троллями, прошедшими выпускные испытания воспитанников, о т р а п т и р о в а л Шварц бодрым голосом. Это с какой жестати? Ну, советник захотел немного поболтать со мной, стал рассказывать Борис, и случайно проговорился, что кое-кто решил пройти эти самые испытания. Я сразу понял, что ты чего-то замышляешь и решил на всякий случай составить тебе компанию. А ты, свирепо посмотрела Громова на Ингу. Я как Боря, кратко ответила та и с собственническим видом взяла парня под руку. Все понятно, вздохнула девочка и быстро зашагала вперед, догоняя советника. Собственно, она совсем и не огорчилась. Даже легче, если рядом будут товарищи. А уж что она задумала, им все равно никогда не узнать. Друзья мои, обратился к ним советник Иволонг, так и л у ч а с ь от энтузиазма. На нем снова была его знаменитая шляпа, и д ы р в н е й заметно прибавилась. Сегодня у нас с вами состоится водное занятие. Настоящая же подготовка к испытаниям начнется после праздника у в и д а н и я в последний день сентября. Но, поскольку вы почему-то решились пройти столь серьезную подготовку, вам понадобится дополнительная защита. Ее получают все воспитанники. Сложного ничего нет, вам просто надо войти в заповедник и немного прогуляться. Ребята в недоумении переглянулись. Потом Инга робко спросила: "А что там в заповеднике? Души животных, конечно", ответил советник. Вы подобные уже видели, так что пугаться не станете. В заповеднике собраны все существа, когда либо жившие на Земле, да и в других мирах. Итак, правила таковы: вы мирно гуляете по дорожкам. Животное само делает выбор и сливается с вами. В смысле сливается? Перепугалась Громова. А что случится дальше? У нас вырастут клыки и мы станем бегать на четвереньках? Ничего подобного, миленькая. Давясь смехом утешил ее Иволонг. Вы даже ничего особо не почувствуете. Существо будет дремать вас до того момента, когда вам действительно потребуется дополнительная помощь или защита, если, конечно, понадобится. Впрочем, можно ведь и отказаться. Я с самого начала говорил, что для вас нет, нет, я согласна. Поспешила сказать Вета. В самом деле, не идти же сейчас на попятный. Жаль только, что Ирис или а р л а н ничего я об этом не рассказали. Ну, в таком случае заходим, объявил советник и широко распахнул ворота заповедника. Сперва Вета не заметила ничего особенного. Обычная поляна, заросшая высокой травой, никаких тропинок. Шагак в двадцати от ворот начинается симпатичный еловый лесок. Тишина, от которой аж уши закладывает. Складывалось впечатление, что место это совершенно необитаемо. Но вот что-то начало происходить. о пушку леса словно затянуло дымкой. В траве замелькали в ы б е е н н ы е косточки. Хоть вету уже и успела привыкнуть к с т р а н н о м увиду местных призрачных существ, а все равно мороз пробежал по коже. Через несколько мгновений вокруг ребят уже бродили десятка-два странных созданий. Призраки накладывались друг на дружку, и отличить кто есть кто было практически невозможно. Советую вам р а з о й т и с ь по тропинкам, так вам будет проще расслабиться, а обитателям заповедника сделать свой выбор, порекомендовал советник. А как мы поймем, что слияние произошло? Робко подал голос Борис. Животное пойдет прямо на вас. На секунду вы ощутите сильный жар в теле. Вот и все. Отойди, м и л ы й Я здесь всего лишь сопровождающее лицо. С этими словами и в о л о н к деликатно отодвинул ногой небольшого зверька, похожего на ласку, который опирался лапками на его ботинок и явно проявлял к советнику повышенный интерес. Ребята переглянулись и разбрелись в разные стороны. Несмотря на все заверения министра, спокойный и расслабленный себя Вета отнюдь не чувствовала. Почему выбирают они, а не мы? Вот вселится в меня какая-нибудь белочка, и какая мне от нее в дальнейшем польза? Разве что научить в случае чего очень быстро удирать от врагов по веткам? Вета не доверяла ситуациям, в которых от нее ничего не зависело. Призраков вокруг становилось все больше. Вот пролетела над головой не отбрасывая тени какая-то гигантская птица. Сиродактель опознала ее громово и машинально прикрыла голову руками. Проползла мимо огромная змея, на миг застыла, приподняла голову и оценивающе посмотрела на девочку. Свесилась Светке какое-то странное существо с перепончатыми крыльями и длинной мордочкой. Вокруг суетились мелкие зверюшки, большинство из которых Вета никогда не видела даже на картинках. И вдруг все как-то раступились, мелкие вовсе бросились в р а с ц е п н у ю И девочка увидела, прямо на нее идет огромная призрачная пантера. Через секунду она была уже так близко, что Вета даже сделала попытку уступить ей дорогу. Но пантера тоже чуть ступила в сторону, перекрывая девочке путь к отступлению, и вдруг исчезла. На секунду по всему телу девочки разлился такой жар, что она испугалась, не вспыхнуть бы, но тут все прошло. Другие существа, кажется, потеряли к ней интерес и разочарованно р а з б р е л и л и с ь в разные стороны. А Вета поспешила обратно к воротам заповедника. Душа е ё просто пела от радости. Заиметь союзники огромную пантеру – это даже лучше, чем золотая медаль за окончание школы, которую теперь за нее наверняка получит Ирис. Советник Овалон к в а л и г о т н о раскинулся на травке, принимал солнечные ванны в ожидании ребят. Они не заставили себя ждать. Пришли почти одновременно с трех сторон. Ну, кто у тебя? – бросился к Вете Борис. Огромная пантера! – с гордостью объявила Громова. А у тебя? Боря почему-то скиз и ответил довольно смурным голосом. Тоже кто-то очень большой и кажется у него было три головы. Не хочешь, не говори. Обиделась Вета. Последнее время отношения с бывшим соседом по п а р т е у нее окончательно разладились, особенно после того, как она узнала, что он старательно скрывал от нее правду об Артуре. А у тебя как дела? Обернулась она к Инге, не л ю б е н н о задумчиво разглядывала цветы у себя под ногами. Какая-то птица. Встрепенулась она. Очень красивая, думаю, да и историческая. Но, наверное, мне придется рассчитывать только на себя в испытаниях. Не огорчайся, ты же не знаешь, на что эта птичка была способна в свое время, успокоила ее Вета. Советник легко подскочил на ноги и внимательно оглядел ребят. Вете показалось, что предварительно он провел по глазам ладонью серебристым порошком на пальцах. Замечательно, восхитился э в а л о н г и очень интересно. Знаете, вы могли бы быть неплохой командой в какой-нибудь критической ситуации, которая, конечно, едва ли произойдет с вами в нашем спокойном мирке. Ну, теперь отправляемся по домам. Дайте лошадкам пару минут, пусть привыкнут к вашему новому запаху. к о н ё к Вета оказался особенно робким. Ребята и советник давно уже оседлали своих, а он все пятился и нервно раздувал ноздри. Поезжайте без меня, крикнула девочка, и принялась уговаривать свой застопорившийся транспорт. Миленький, ну вот чего ты боишься? Если бы эта пантера хотела кого-то съесть, т она ч а л а бы с меня, а верно? А потом ты же все-таки призрачный. Ну что с тобой еще плохого может случиться? Постепенно орленок привык к новому запаху и без особого желания подставил вети свою спину. Но только она уже хотела скомандовать домой, как на поляне перед заповедником появилось новое лицо. Это был старик, высокий и с такой прямой спиной, словно оршин проглотил. На широкие костлявые плечи спадают белоснежные космы. Он шел прямо к девочке и приветственно помахивал ей рукой. Что-то в облике старца показалось Вете ужасно знакомым. Здравствуй, Веточка! произнес старик и печально ей улыбнулся. И тут она догадалась: конечно же, это был господин Себастьян. Только сейчас он выглядел как обычный человек, ну, то есть как тролль. Как я рада, господин Себастьян! воскликнула девочка. Я даже не надеялась, что мы с вами еще раз увидимся. Я тоже рад, моя милая, ответил господин с е б а с т и н но особой радости в его голосе не звучало. Так приятно хоть недолго побыть в пристойном обличии, увидеть кое-то веки собственное отражение в зеркале. Да, старик вовсе не выглядел счастливым, и Вета запаниковала. Неужели она опять что-то сделала не так, снова все перепутала? Может, бывший призрак уже жалеет, что расстался с привычным ему миром? Значит, вы здесь немного погостите перед тем, как уйдете туда, где ваша жена, прочие родственники, з а б о р м о т а л а она. Старец печально качнул головой. н е т в е т а мне придется снова вернуться в мир людей. Здесь я только за тем, чтобы предупредить всех вас, ну и конечно, чтобы сказать тебе, как я безмерно благодарен за твое заступничество. Я этого не достоин. А теперь уж едва смогу им воспользоваться. Но почему вы не хотите пойти дальше? закричала девочка. Я же знаю, вы мечтали об этом. Дело не в моем желании, девочка. Просто я видел его. Сказал старик и задрагнул с я в с е м костлявым телом. Кого это его? Воспитанника, чью место я когда-то не з а хотела освободить. Вета с трудом поняла, о чем он говорит, а поняв, ужасно растерялась. Но ведь столько лет прошло, он уже умер, да? Спросила она робко. Вы видели его призрак? О нет, я не назвал бы его призраком, вздохнул господин Себастьян. После того, как я отказался вернуться, тролли предложили ему выбор: остаться жить в их мире или отправиться в мир людей и постараться самостоятельно найти там свое место. Он выбрал второе. Наверное, рассчитывал, что у него получится. Юности с в о й с т в е н н а безграничная вера в свои силы. Но среди людей ему пришлось очень нелегко. У него не было р о д н и дома, даже имени. И тогда он озлобился, даже совершил попытку убить меня. Попал в к а т о р г у Я смутно припоминаю эту историю. Если бы я тогда знал, кто он такой, но я с ч е л его обычным террористом, бомбистом, как их называли. Таковых в те времена было пруд пруди. После он сумел как-то связаться с демоническими сущностями, долго учился у них, набирался сил, нашел способ не стареть и не умирать. И вот теперь он пришел, чтобы отомстить. Вам? Если бы только мне, я бы принял любую участь, ведь я действительно виновен перед ним. Но его планы куда ужаснее. Он хочет захватить этот мир, мир троллей. Он уже собрал армию из демонов, призраков, дурных людей и прочей нечисти и нашел такие переходы между мирами, о которых никому не было известно. В нашу первую встречу он хвастался мне... что сумел проникнуть в этот мир незамеченным и даже убил здесь невинную девочку Тэю, ахнула Вета, да, так он ее называл, а там в мире людей натравил диких охотников на твою знакомую Ингу. Это нужно было ему, чтобы убедиться в с о б с т в е н н о м могуществе, и теперь он идет сюда. Понятно, прошептала Громова, стараясь хотя бы не трястись и не к л а ц а т ь зубами. Но господин Себастьян миленький. Вы то почему не хотите уйти? Ведь вы ничем помочь все равно не сможете. т а к о в о было его требование, Веточка? Наверное, он желает, чтобы я стал свидетелем его злодеяний и ежесекундно осознавал свою вину за происходящее. Он пригрозил, что в случае моего ухода он расправится с твоей приемной семьей, Вета. Девочка содрогнулась от ужаса. В голове все мутилось. Этот мир казался еще мгновение назад таким спокойным, даже немного скучноватым. И вот ему грозит беда, и ей придется сражаться, а ведь она даже не успела научиться тому, что умеют воспитанники. Вы уже предупредили наших? – спросила она. Да, я только что говорил со старейшинами. Они уже предпринимают экстренные меры. Несколько минут оба стояли молча. Потом господин Себастьян прошелестел совсем убитым тоном: «Рости п меня, девочка. Это моя вина». Вета хотела возразить ему, но не нашла нужных слов. Похоже на то, что тут господин Себастьян был прав. Старик развернулся, добрел до деревьев и исчез в лесной чаще. Домой! крикнула Вета, вскакивая на Орленка. Конь, отбросив свои выкрутасы, послушно взвился над лесом. Во дворе дома ее ждала мама. Она бросилась навстречу спикировшему а на землю коню самым встревоженным и несчастным видом. Я волновалась, что тебя нет так долго, Веточка. Тебе нужно срочно отправляться домой, дочка. Вету с удивлением огляделась по сторонам. Она и так дома. Нет, обратно к твоим приемным родителям, уточнила мама. Почему? В отчаянии вскрикнула девочка. В голову сразу полезли ужасные мысли. Неужели стало известно про преступный сговор со стариком колдуном, и теперь ее ссылают обратно в мир людей? Вету даже в жар бросила от неопределенности ситуации. Но это всего лишь на время, утешила ее мать. Старейшины только что объявили всеобщую мобилизацию, и в о л о н к а обратился ко всем воспитанникам, покинувших нас в последние несколько лет, и почти все пожелали вернуться. Вам придется заменить их в мире людей. Ну это же несправедливо! завопила Вета. Мы ваши настоящие дети, и это мы должны защищать вас. Но воспитанники гораздо лучше обучены, они знают, что нужно делать в подобных ситуациях. Ну хорошо, пусть воспитанники вернутся, но мы-то почему должны уходить? Представь, что произойдет в мире людей, если тысячи подростков вдруг исчезнут в одночасье. Мягко произнес ладарна. Мы не вправе нарушать договор, даже если люди давно забыли о нем. Но я очень волнуюсь за тебя, доченька. Боюсь, в твоем городе сейчас даже опаснее находиться, чем здесь. Странно, но эти слова несколько утешили Вету. В таком ракурсе ситуация с отправкой домой не казалась уж слишком унизительной. Я думаю, ты должна сразу же сказать своим приемным родителям, что вам нужно срочно уехать из города, поменять место жительства. Продолжала мама. Только это невозможно, хмыкнула Вета. Почему? Ах да, я слышала, что вам для переезда требуются деньги. С трудом выговорила мать н е п р и в ы ч н о е с л о в о Но ты можешь прямо сейчас спуститься в подвал замка Старейшин или в дипломатический замок и взять все, что нужно. Там в древних сундуках целых три горы з о л о т а и драгоценных камней. Имущество прежних владельцев нам оно досталось вместе с замками. Дело не в этом, постаралась объяснить Вета. Просто родители и слушать меня не станут. Как я им объясню, почему мы вдруг должны взять и покинуть родной город? Дарна посмотрела на нее удивленно. Наверное, у нее в голове не укладывалось, как можно не прислушаться к словам одного из членов семьи. В любом случае ты останешься там о т с и л ы несколько дней. о б о д р е ю щ е прошептала она. Потом все вернется на круги своя, и тебе не придется волноваться за твоих приемных родителей, когда рядом с ними снова будет Ирис. Почему ты думаешь, мама, что все закончится так быстро? н у как же может быть иначе? Наивно воскликнула Дарна. Мы просто объясним тем, кто хочет воевать с нами, одну простую вещь. Не станет этого мира, не станет и мира людей. Кроме того, Иволонк уже обратился за помощью к эльфам и к ангелам. С ангелами даже мы не рискнули бы ссориться, а эльфа, конечно, ужасно легкомыслены, н но ведь они созданы, чтобы хранить самые древние тайны на земле, и воевать им прежде уже приходилось. Ветх хмыкнула: неужели в самом деле существуют создания еще более легкомысленные, чем местные обитатели? Потом спросила: а почему исчезнет наш мир, ну то есть мир людей, если не станет этого? Мать бросила взгляд на солнечные часы в центре двора, потом сказала. Я тебе покажу. Вызывай, о р л е н к а На этот раз полет длился дольше всех предыдущих. Внизу были не прозрачные п е р е л е с к и а настоящий дремучий лес. Они приземлились на совсем малюсенькой полянке, щедро заросшей клевером. Лошадей оставим здесь, распорядилась Дарна. Они б е с я т с я когда видят такое. Да и мы троли едва выносим это место, поэтому идти придется без тропинок. Минут десять они шли по густому лесу, продирались сквозь заросли. Трава цеплялась за ноги, как живая. Вдруг густой неприятный запах ударил в е т и в нос, заставив вскривиться от отвращения. Сначала она приняла его за какие-то лесные испарения, потом сообразила, что хорошо знает этот запах, просто никогда, по счастью, не ощущала его в таком концентрированном состоянии. В этот миг они вышли из леса и девочка ахнула. Прямо перед ними из густого тумана выступала высоченная скала. Она поднималась так высоко, что пик ее уже терялся за границами небесно-синевы, словно протыкал небо насквозь. По скале вниз стремительно сбегал водопад. Только вода почему-то была насыщена красного цвета, и от нее валил густой пар. Что это? – попятилась Вета. Это кровавый водопад. Самое печальное место в нашем мире, – ответила ей мать. Вся кровь, которая проливается в мире людей, стекает сюда, в наш мир. Его потому и называют донным. Вот это мы и собираемся объяснить тем, кто хочет с нами воевать. Если этот мир исчезнет, их мир просто захлебнется в крови. Вета тяжко вздохнула. Она подумала о подвалах замков, набитых золотом, и о каминах, из которых вылетает все, что только пожелаешь. Мама, сказала она, тем, кто хочет воевать с нами, наплевать на тот мир. Они хотят завладеть этим. Но так еще проще, расцвела в улыбке Дарна. Мы просто объясним им, что этот мир можно уничтожить, но им нельзя завладеть. Только тролли могут управлять Донным миром. Вете захотелось расплакаться. Как можно объяснить такое каким-то бандитам, подонкам, демонам и прочим инферналам? Да они и слушать не станут, просто разнесут здесь все играющие. Нет, все же хорошо, что воспитанники возвращаются. Им пожившим среди людей не придут в головы наивные мысли с кем-то договариваться и кому-то что-то объяснять. Они сходу вступят в битву. Ладно, поехали домой, мамочка. Как можно мягче сказала она. Мне еще нужно повидаться с Борей и Ингой.